в е н д е л ь сеет раздор. Когда на следующее утро в е н д е л ь вошел в свою контору, скучная коммерческая рутина угла коллег совершенно преобразилась для него. Во всем этом Маргарита имела теперь свою долю участия. Весь сложный механизм исчисления стоимости дела, поведение счетов, п о д с ч и т ы в а н и е долгов. Определение инвентаря и все прочее, которое пустила в ход смерть у а ь д и н г а обратился теперь в механизм, который указывал шансы за и против скорого брака. п р о с м о т р е в итоги, представленные ему бухгалтером, и проверив сложение и вычисления, сделанные клерками, в е н д е л ь затем пожелал заняться инвентарем и послал в погреба, чтобы ему представили отчет. Вид надсмотрщика, когда он просунул голову в дверь кабинета его хозяина, заставлял подозревать, что что-то совсем необычайное должно было случиться в это утро. В движениях Джоя было некоторое подобие быстроты, было что-то, что вызвало оживление в лице Джоя. В чем дело? – спросил Вендель. Что-нибудь н е л а д н о Я желал бы напомнить одно, – отвечал д ж о й Молодой мастер Вендель. Я никогда не выдавал себя за пророка. Кто же это говорит? Ни один пророк, насколько, по крайней мере, я слыхал об этой профессии, продолжал Джой, никогда не проводил большую часть своей жизни под землей. Ни один пророк не пропитывался через с поры ничем иным, как вином с утра до ночи в течение многих лет подряд. Когда я говорил молодому мастеру у а л л д и н г у Что он изменяет имя фирмы и что он может найти в один день счастье фирмы, изменившимся? Выставлял ли я себя пророком? Нет, я не выставлял. Оправдалось ли то, что я ему говорил? Да, оправдалось. Во время пёбелюсона племянника молодой мастер в е н д е л ь о такой вещи и не знали, чтобы была ошибка в партии товара, доставленного в наши погреба. Теперь эта ошибка случилась. Пожалуйста, обратите внимание, что она случилась раньше, чем мисс Маргарита пришла к нам. По какой причине это не идет против того, что я говорил о п е н и и мисс Маргариты, что оно должно принести счастье фирме? Прочтите это, сэр, заключил Джой, указывая ему на одно место отчета пальцем, который казалось не впитывал в себя через поры ничего более замечательного, чем грязь. Не в моей натуре каркать над домом, в котором я служу, но я чувствую, что моя священная обязанность просить вас прочесть это. в е н д е л ь прочел следующее. Примечание относительно швейцарского шампанского. Была обнаружена неправильность в последней партии, полученной от де ф р е н ь е и К. в е н д е л ь остановился и справился в памятной книге, лежавшей около него. Это было во времена у а л ь д и н г а сказал он. Виноград уродился замечательно хорош, и он купил всю партию вина. ш в е й ц а р с к о е шампанское хорошо идет, не правда ли? Я не говорю, чтобы оно шло скверно, отвечал д ж о й Ладуль. Оно может терять свой букет в бочках у наших покупателей или разрывать бутылки в их руках, но я не могу сказать, что оно идет скверно у нас. в е н д е л ь снова принялся читать примечания. Мы нашли число ящиков совершенно соответствующим записям в книгах, но шесть из них, у которых была маленькая разница в клейме сравнительно с остальными, были вскрыты, и в них нашли красное вино вместо шампанского. Сходство в клеймах мы полагаем было причиной ошибки при отсылке партии из Невшателя. Неправильность ограничилась только этими шестью ящиками. Это все, воскликнул в е н д е л ь отбросив от себя примечание. Глаза Джоэла д у л л печально следили за куском летящей бумаги. Я рад видеть, что вы это принимаете так легко, сэр, сказал он. Чтобы не случилось, всегда вам будет утешением вспомнить, что вы с самого начала отнеслись к этому с легким сердцем. иногда одна случайность ведет за собой другую. Один человек случайно роняет апельсиновую корку, другой случайно на нее наступает, и вот работа для больницы и уродство на всю жизнь. Я рад, что вы относитесь к этому легко. Во времена п е б е л ь с е н а племянника мы не отнеслись бы к этому легко, пока все окончательно не объяснилось бы. Я не хочу накаркивать что-либо дому молодой мастер Вендль. Но я желаю вам, чтобы это благополучно кончилось. Не обижайтесь, сэр, сказал Джой, открыв дверь, чтобы выйти, но обернувшись еще раз к Венделю с многозначительным взглядом. Я пропитан винными парами и невеселого нрава, признаюсь вам, но я старый слуга Пиобельсона племянника, и я желаю вам хорошо покончить с этими шестью ящиками красного вина. Оставшись один, Венделл засмеялся и взял перо. Я хорошо сделаю, если пошлю уведомление де ф р е н ь е и К. Прежде чем позабуду это, подумал он, и он тут же написал следующее: Милостивые господа, мы составляли инвентарь и открыли п у с т я ш н у ю ошибку в последней партии шампанского, посланного вашим д о м о м нам. Шесть ящиков из общего числа содержат красное вино, которое мы и отсылаем немедленно к вам. Дело может быть легко поправлено или тем, что вы пришлете шесть ящиков шампанского, если их можно достать, или в противном случае тем, что вы откроете нам кредит на цену шести ящиков и счета последний раз уплаченного 500 фунтов н а ш и м д о м о м вам. Ваши покорные слуги у а й д и н г и К. Письмо было отправлено на почту, и все это то ч с ж е улетучилось из м ы с л и в е н д е л я У него были другие гораздо более интересные предметы для его мыслей. Под вечер он зашел к о б и н р е й ц е р у как было между ними условлено. Несколько вечеров в неделю было выбрано, которые ему было предоставлено проводить с Маргаритой, всегда, впрочем, в присутствии третьего лица. На этом условии о б и н р е й ц е р учтиво, но неотступно настаивал. Единственную уступку он сделал Венделю, предоставив его выбору, кто будет этим третьим лицом. Полагаясь на свой опыт в прошлом, он не колеблясь выбрал превосходную женщину, которая чинила чулки Обенрейцера. Услышав об ответственности, которая возлагалась на нее, госпожа Дор вдруг обнаружила новое проявление своих умственных способностей. выждав, когда глаза о б е н р е й ц е р а не смотрели на нее, она взглянула на в е н д е л я и неумело подмигнула ему. Время шло, счастливые вечера приходили и проходили. Утром на десятый день, как в е н д е л ь послал письмо швейцарской ф и р м е у него на конторке явился ответ среди прочих писем этого дня. Милостивые господа. Мы просим принять извинения за ту небольшую ошибку, которая произошла. В то же время мы, с сожалением, с должны прибавить, что обнаружение нашей погрешности, которую вы с о б л а г о в о л и л и указать, повело к совершенно неожиданному открытию. Дело самое серьезное и для вас и для нас. Обстоятельства таковы. Не имея больше шампанского последнего сбора, чтобы послать вам, мы сделали распоряжение открыть вашей фирме кредит на стоимость шести ящиков, как вы сами пожелали. Для выполнения этого некоторые формальности, приняты е у нас в делах, потребовали справки в нашей банковской книге, а также в нашей счётной книге. Результатом явилось убеждение, что подобный перевод денег, какой вы указываете, не мог быть получен нашим домом, а также уверенность, что он не был уплачен на наш счет в банке. Бесполезно при таком положении дел затруднять вас подробностями. Деньги, без сомнения, были украдены в то время, как они шли от вас к нам. Некоторые обстоятельства, которые мы заметили в том способе, Каким была произведена кража, приводит нас к заключению, что вор рассчитывал на то, что будет в состоянии заплатить посылаемую сумму нашим банкирам, прежде чем подведение баланса за год повело бы к неизбежному открытию. Что случилось бы при обычном ходе дел не раньше, как месяца через три. В течение этого времени, если бы не ваше письмо, мы могли бы оставаться в совершенном неведении той кражи, которая совершена. Мы указываем на последнее обстоятельство, так как оно может показать вам, что в этом случае мы имеем дело не с обыкновенным вором до такой степени, что у нас даже не явилось подозрения, кто этот вор. Но мы уверены, что вы пожелаете помочь нам в наших расследованиях, рассмотрев счет, несомненно поддельный, который был выдан за подлинный счет от нашего дома. Будьте добры, посмотрите. Этот счет весь рукописный или это занумерованный напечатанный образец, в котором нужно только поставить цифры? Ответ на этот, по-видимому, маловажный вопрос составляет, мы уверяем вас, дело существенной важности. С нетерпением ждем вашего ответа. Остаемся с полным почтением и уважением, Дефренье и К. в е н д е л ь положил письмо на к о н т о р к у и подождал минуту, чтобы собраться с мыслями под тем ударом, который поразил его. В то время, когда ему важнее всего увеличить стоимость дела, этому делу угрожает потеря в 500 фунтов. Он подумал о Маргарите, когда он доставал из кармана ключ и открывал железный чулан в стене, в котором хранились книги и бумаги фирмы. Он был еще в чулане, отыскивая поддельный счет, когда голос, раздавшийся сзади, совсем подле него, заставил его вздрогнуть. "Тысячу извинений", сказал голос. "Я боюсь, не мешаю ли я вам?" Он обернулся и о ч у т и л с я лицом к лицу. с о п е к у н о м Маргариты. Я зашел, продолжал о б и н р е й ц е р узнать не могу ли я быть вам полезным. Мои собственные дела з о в у т меня на несколько дней в Манчестер и Ливерпуль. Не могу ли я присоединить какие-нибудь ваши дела к своим? Я совершенно в вашем распоряжении в качестве путешествующего агента фирмы у а л л д и н г и К. Извините меня на минуту. сказал в е н д е л ь я сейчас поговорю с вами. Он обернулся снова и продолжал свои поиски между бумагами. Вы пришли как раз в то время, когда дружеские предложения более обыкновенного драгоценно для меня, заговорил он. Я получил очень худые вести сегодня утром из н е в ш а т е л я Худые вести? От де Френье и К? воскликнул о б и н р е й ц е р Да. Перевод, который мы послали им, украден. Мне угрожает потеря в пятьсот фунтов. Что это? Быстро повернувшись и взглянув в комнату во второй раз, Вендль е увидел свой ящик с конвертами, опрокинутым на пол, и Обин Рейцера на коленях, собиравшего его содержимое. в с е моя неловкость, проговорил Обин Рейцер. Ваше ужасное сообщение поразило меня. Я отступил назад. Он слишком углубился в собирание рассыпавшихся конвертов, чтобы закончить свою фразу. Не беспокойтесь сами, клерк подберет все это. Это ужасная новость, повторил о б и н р е й ц е р продолжая собирать конверты. Это ужасная новость. Если вы желаете прочесть письмо, вы найдете, что я ничего не преувеличил. Оно там распечатанное на моей к о н т о р к е в е н д е л ь снова принялся за свои поиски и в следующий момент нашел поддельную квитанцию. Она была за н о м е р о в а н а и печатной формы, описанной швейцарской фирмы. в е н д е л ь отметил номер и число, положив на свое место квитанцию и заперев чулан, он мог теперь заметить, что о б и н р е й ц е р читает письмо у окна в дальнем конце комнаты. Подойдите к огню, сказал в е н д е л ь Вы, кажется, там о к о ч е н е л и от холода. Я позвоню, чтобы прибавили угля. у б е н р е й ц е р поднялся и медленно подошел к к о н т о р к е Маргарита будет также опечалена этим известием, как и я, сказал он с участием. Что вы думаете делать? Я в руках де Френье и К, отвечал в е н д е л ь В полном моем неведении обстоятельств я могу делать только то, что они мне укажут. Квитанция, которую я сейчас нашел... оказываются з а н у м е р о в а н н ы и печатной формы. Они, по-видимому, придают особенную важность этому обстоятельству. Вы познакомились со всеми их способами ведения дела, когда вы были в этом швейцарском доме. Можете вы угадать, что они имеют в виду? о б е н р е й ц е р ответил на э т о вопросом. Можно мне посмотреть квитанцию? Вы больны? спросил в е н д е л ь пораженный переменой в его л и ц а которое только теперь можно было увидеть вполне ясно. Прошу вас, подойдите к огню. Вы, кажется, дрожите. Я надеюсь, что вы не расхвораетесь. О нет, сказал о б е н р е й ц е р Быть может, я простудился действительно. Ваш английский климат мог бы пощадить поклонника ваших английских обычаев. Позвольте взглянуть на квитанцию. Венделл открыл железный чулан. о б е н р е й ц е р взял кресло и предвинул его к огню. Он протянул обе руки к огню. Позвольте мне взглянуть на квитанцию, повторил он с нетерпением, когда в е н д е л ь появился с бумагой в руке. В этот момент в комнату вошел слуга с новым запасом угля. в е н д е л ь приказал ему развести хороший огонь. Слуга повиновался со злополучной поспешностью, когда он шагнул вперед и поднял корзину. Его нога запнулась, а ковер, и он опрокинул весь свой груз угля в решетку камина. Пламя моментально погасло, и струя желтого дыма начала расходиться по комнате. б о л в а н прошептал Обинрейтер себе под нос, бросив на него взгляд, который тот долго после помнил. Не желаете ли вы перейти в комнату клерков? спросил в е н д е л ь Там есть печка. Нет, нет, не стоит. Вендел ь передал ему квитанцию. Когда он рассматривал ее, его любопытство казалось также внезапно и совершенно исчезло, как огонь в камине. Он только взглянул на документ и сказал: "Нет, я не понимаю этого. Мне очень жалко, что я не могу быть полезным. Я напишу в Ньевшатель сегодняшней вечерней почтой", сказал Вендел, ь пряча квитанцию во второй раз. Мы должны подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Сегодняшний вечерний п о ч т ы повторил за ним о б и н р е й ц е р Дайте подумать. Вы получите ответ дней через восемь-девять. Я вернусь раньше этого назад. Если окажется, что я могу быть вам полезным в качестве странствующего агента в течение этого времени, вы дадите мне знать. Вы пришлете мне письменные инструкции. Мои лучшие благодарности. Я буду с величайшим нетерпением ожидать ответа вам из Невшателя. Кто знает? В конце концов, это может оказаться ошибкой. Смелей, смелей, смелей! Он вошел в комнату, не имея вида человека, у которого нет свободного времени. Теперь же он схватил шляпу и попрощался, как человек, которому нельзя терять ни минуты. Оставшись один, Вендерс задумчиво прошелся по комнате. то впечатление, которое производил на него о б и н р е й ц е р раньше, шло совершенно в разрез с тем, что он сейчас видел и слышал. В первый раз он был расположен сомневаться, не был ли он в этом случае слишком с к о р истрог в своем мнении о другом. Изумление и сожаление о б и н р е й ц е р а когда он услышал п р о в е с т и из н е в ш а т е л я носили на себе явную печать искреннего чувства. Они у ч т и в о с т и соответствующей случаю, имея свои собственные затруднения, с которыми ему приходилось считаться, страдая по всей вероятности от первых приступов серьезной болезни, он выглядел и говорил как человек действительно сочувствующий другу в несчастье, случившемся с ним. До сих пор Венделль тщетно старался ради Маргариты изменить свое первое мнение об ее опекуне. Все благородные чувства его натуры соединились теперь вместе и противились тому, что до сих пор было, по-видимому, неоспоримой очевидностью. Кто знает, подумал он, я мог и ошибочно прочесть физиономию этого человека. Время шло. Счастливые вечера с Маргаритой приходили и проходили. Опять настало десятое утро с того дня, как Вендль написал швейцарской фирме, и снова на его столе лежал ответ среди прочих писем того дня. Дорогой сэр, моего старшего компаньона месье де Френье отозвали в Милан дела, не терпящие отлагательств. За его отсутствием, с полного его согласия и уполномочия, я снова теперь пишу вам относительно перевода в пятьсот фунтов. Ваше обнаружение, что поддельная квитанция сделана по одному образцу с нашими занумерованными и печатными квитанциями, причинило невыразимое удивление и огорчение моему компаньону и мне. В то время, когда ваш перевод был украден, существовали три только ключа, открывавшие крепкий ящик, в котором неизменно хранятся наши квитанции. У моего компаньона был один ключ, у меня другой, третий был у человека, который в то время занимал доверенный пост в нашем доме. Нам также трудно было бы подозревать одного из нас, как и этого человека. Тем не менее, подозрение теперь падает на него. Я не могу взять на себя смелость указать, кто это лицо, до тех пор, пока существует для него слабая тень возможности выйти невинным из тех расследований, которые мы должны предпринять. Простите мое молчание. Причина его не может быть неприятна вам. Способ наших расследований, которые нужно начать теперь же, очень прост. Почерк на вашей квитанции нужно дать сравнить компетентному лицу, который у нас имеется в распоряжении, с некоторыми образцами почерка, которые имеются у нас. Я не могу послать вам этих образцов по деловым причинам, с которыми вы согласитесь, когда узнаете их. Я принужден просить вас прислать мне квитанцию в Невшатель. И обращаясь с этой просьбой, я должен прибавить к ней несколько слов необходимой предосторожности. Если то лицо, на которое теперь падают подозрения, действительно окажется тем человеком, который совершил подлог и воровство, я имею причины бояться, что некоторые обстоятельства могли уже заставить его быть настороже. Единственная улика против него – та улика, которая в ваших руках. И он не остановится ни перед чем, чтобы достать и уничтожить ее. Я усиленно прошу вас не верять этой квитанции почте. Пошлите ее мне, не теряя времени, с каким-нибудь человеком, и выберите вашим посланникам только такого человека, который давно находится у вас лично на службе, привык путешествовать, умеет говорить по французски, человека смелого, человека честного. И что важнее всего, человека, на которого можно положиться, что он не даст никому завязать с собой знакомство на пути. Не говорите никому, решительно никому, кроме вашего посланника, о том положении, в котором находится дело. Благополучная пересылка квитанции может зависеть от вашего буквального исполнения того совета, который я вам даю в конце этого письма. Я должен прибавить, что всякий возможный выигрыш времени имеет величайшую важность. Не хватает у нас более чем одной квитанции, и невозможно сказать, какие новые покражи могут произойти, если нам не удастся наложить руки на вора. Ваш покорный слуга Ролан Задефренье и К. Кто этот подозреваемый человек? В положении в е н д е л я казалось бесполезным доискиваться до этого. Кого послать в н е в ш а т е л ь с к и й т а н ц и й Людей храбрых и людей честных можно было найти сколько угодно в углу коллег. Но где был человек, привыкший к путешествиям, умевший говорить по-французски, на кого можно было бы положиться, что он не даст никому завязать с собой знакомство на пути? Под рукой был только один человек, который удовлетворял всем этим требованиям, и этот человек был сам в е н д е л ь Было жертвой покинуть свои дела, еще больше жертвой было покинуть Маргариту, но вопрос о пятистах фунтах зависел от расследований, и на буквальном исполнении совета так настаивал господин Ролан, что этим нельзя было пренебрегать. Чем больше в е н д е л ь думал об этом, тем яснее становилась ему эта необходимость, и он сказал: еду. Когда он запирал письмо вместе с квитанцией, по ассоциации идей он вспомнил об о б е н р е й ц е р е Догадка о личности заподозренного человека показалась ему более возможной. о б е н р е й ц е р мог знать. Едва это мелькнуло у него в мыслях, как дверь отворилась. И вошел о б и н р е й ц е р Мне сказали в Сохо-сквере, что вас там ждали вчера вечером, сказал Вендль, е здоровая с о б и н р е й ц е р о м Хорошо покончились делами, как ваше здоровье? Тысяча благодарностей. Дела удались великолепно, здоровье бесконечно лучше. Ну, а какие известия? Письмо из н е в ш а т е л я И очень странное, отвечал Вендль. е Дело приняло новый оборот. В Письме настаивается на том, чтобы я не делая ни для кого исключения, держал н а ш е н а м е р е н и е в глубочайшем секрете. Не делая ни для кого исключения, повторил о б и н р е й ц е р произнеся эти слова, он опять отошел в дальний угол комнаты к окну, посмотрел в него минуту в задумчивости и быстро вернулся назад к Венделю. Без сомнения, они позабыли, проговорил он. Не может быть, чтобы они исключали и меня. Это пишет господин р о л а н сказал в е н д е л ь И как вы говорите, он должен был без сомнения упустить вас из виду. Эта сторона дела совершенно ускользнула от меня. Я только успел пожелать видеть вас, чтобы посоветоваться, как вы вошли в комнату. А теперь я связан формальным запрещением, которое не может, по всей вероятности, относиться и к вам. Как это досадно! Туманные внимательные глаза Обинрейцера были устремлены на Венделля. Может быть, это более чем досадно, сказал он. Я пришел сегодня утром не только услышать новости, но и предложить свои услуги в качестве посланника, посредника. Чего вы хотите? Поверите ли мне, у меня есть письма, которые принуждают меня немедленно отправиться в Швейцарию. Посылки, документы, все что угодно, я мог бы передать фирме де Френье р о л а н от вас. Вы именно такой человек, какого мне нужно, сказал на это в е н д е л ь Не прошло еще и пяти минут, как я решил совершенно против желания отправиться сам в Невшатель. Так как я не мог найти здесь человека, способного заменить меня, он открыл железный чулан, чтобы достать письмо. о б и н р е й ц е р оглянувшись сперва, чтобы убедиться, что они одни, сделал шаг или два и остановился в ожидании, меряя глазами в е н д е л я в е н д е л ь был выше его ростом и несомненно более сильный из них. о б и н р е й ц е р отвернулся и стал греться у огня. Тем временем в е н д е л ь в третий раз прочел заключительные строчки письма. Там было явное предостережение. Там было определенное выражение, настаивавшее на буквальном понимании письма. Рука, которая вела в е н д е л я в темноте, предлагала с в о и услуги только на этих условиях. Дело шло о большой сумме денег. Страшное подозрение требовало подтверждения. Если он возьмет на себя ответственность, и если что-либо случится, что помешает осуществиться намеченной цели, на кого падет обвинение? Как у делового человека у в е н д е л я был только один способ действовать. Он запер письмо снова. ч р е з в ы ч а й н о досадно сказал он Обинрейцеру. Это результат забывчивости со стороны господина Ролана, но это причиняет мне серьезную неприятность и ставит меня в нелепо л о ж е н н о е положение по отношению к вам. Что мне делать? Я действую в серьезном деле и действую совершенно в темноте. У меня нет другого выбора, как руководствоваться не своими соображениями, а этим письмом с некоторыми указаниями. Вы понимаете меня, я не сомневаюсь. Вы ведь знаете, с какой радостью я принял бы ваши услуги, если бы не был связан таким образом. Оставьте это, отвечал о б и н р е й ц е р На вашем месте я поступил бы точно также. Мой добрый друг, я не обижаюсь. Благодарю вас за ваши извинения. Мы будем товарищами по путешествию во всяком случае, прибавил о б и н р е й ц е р Ведь вы, как и я, отправляетесь немедля. Немедля. Я должен сперва переговорить с Маргаритой, конечно, без сомнения, без сомнения. Поговорите с ней сегодня вечером. Зайдите к нам по пути на станцию, а потом захватите меня с собой. Мы едем вместе сегодня вечером на почтовом. Сегодня вечером на почтовом. Позднее, чем предполагал в е н д е л ь подъехал он к дому в Сохо-сквере. Деловые затруднения, вызванные его внезапным отъездом. представлялись дюжинами большая часть времени, которое он надеялся посвятить Маргарите, была безжалостно отнята его обязанностями по делу, которыми нельзя было пренебречь. К его удивлению и восхищению она была одна в гостиной, когда он туда вошел. У нас только несколько минут, Джордж, сказала она, но госпожа Дор была добра ко мне, и мы можем провести эти несколько минут наедине. она обняла его шею и торопливо прошептала: не сделали ли вы чего-нибудь оскорбительного для Абенрейцера? Я воскликнул в изумлении в е н д е л ь ц с прошептала она, нужно говорить шепотом. Вы помните маленькую фотографию, которую я у вас выпросила? Сегодня после обеда она случайно оказалась на камине. Он взял ее и посмотрел на нее. Я видела его лицо в зеркало. Я уверена, что вы оскорбили его. Он безжалостен, он мстителен, он не выдает своих тайн как могила. Не ездите с ним, Джордж. Не ездите с ним. Моя голубка, отвечал в е н д е л ь Вы позволяете своей фантазии пугать себя. О б и н р е й ц е р и я никогда не были лучшими друзьями, чем в эту минуту. Прежде чем можно было сказать слово. Внезапное движение какого-то тяжелого тела потрясло пол соседней комнаты. За этим последовало появление госпожи Дор. Обин р е й ц е р воскликнула шепотом: «Эта превосходная личность!» И тотчас же бухнулась в свое обычное место у печки. Обин р е й ц е р вошел с сумкой курьера, прикрепленной ремнями у него на спине. «Вы готовы?» – спросил он, обращаясь к Венделю. «Можно мне взять что-нибудь от вас? У вас нет дорожной сумки, а я достал себе.» Тут есть отделение для бумаг, г о т о в ы е к вашим услугам. Благодарю вас, ответил в е н д е л ь У меня с собой только одна важная бумага, и об этой бумаге я обязан позаботиться сам. Она здесь, прибавил он, дотронувшись до бокового кармана своего сюртука. И здесь она должна оставаться, пока мы не прибудем в Невшатель. Когда он произносил эти слова, рука Маргариты схватила его руку и многозначительно пожала ее. Она смотрела на о б е н Рейцера, прежде чем в е н д е л ь мог взглянуть на него в свою очередь. Обин Рейцер повернулся на каблуках и стал прощаться с госпожой Дор. Прощайте, моя очаровательная племянница, сказал он, повернувшись затем к Маргарите. Анрут, мой друг, в Невшатель. Он слегка ударил в е н д е л я по боковому карману сюртука и направился к двери. Последний взгляд в е н д е л я был на Маргариту. Последние слова Маргариты к нему были: «Не ездите».